Мы все хорошо знаем, что во Вселенной множество галактик, и все они разные. Есть галактики эллиптические, есть галактики спиральные, причем разных типов, есть галактики карликовые, из которых очень много сфероидальных, то есть почти эллиптических галактик, есть галактики неправильные. Статистика перепись населения галактического говорит нам о том, что около 70% всех галактик, Это спиральные галактики, то есть галактики, где мы видим спиральный узор. Давайте попробуем разобраться, что мы видим и почему они так выглядят. Если посмотреть на изображения галактик, сделанные в разных цветах, то мы увидим, что спирали, объекты, которые видны как спирали в спиральных галактиках, немножко более голубые, чем окружающие объекты. Объяснить это можно, только тем, что в спиральном узоре мы видим преимущественно молодые горячие звезды. Астрофизики, специалисты по теории эволюции звезд, хорошо знают, что чем массивнее звезда, тем она горячее и голубее по цвету. Но время жизни массивных звезд на этой стадии, оно исключительно мало. Массивные звезды видны как звезды вообще в течение... Десятков, ну максимум сотни миллионов лет. Потом они взрываются как сверхновые, превращаются в белые карлики, нейтронные звезды и черные дыры. И в оптическом диапазоне мы их не видим. И то, что спиральные, э, спирали в галактиках выглядят как голубоватые объекты, говорит нам о том, что мы видим там звезды именно на такой стадии эволюции. О том, почему спиральные галактики выглядят именно так, астрономы думали давно. Первые гипотезы о, том, о причинах существования спирального узора опирались на представление, что спиральный узор все время состоит из одних и тех же объектов. Но эту гипотезу скоро отвергли. Почему? Дело в том, что галактики вращаются. Мы это хорошо знаем. Причем вращение, как говорят астрономы, дифференциальное. То есть угловая скорость вращения разная на разных расстояниях. В центральной области вращаются быстро, а периферийные – медленно. И если бы спираль была материальным образованием, то она быстро бы скрутилась за несколько оборотов и превратилась в неясное колечко, как происходит при наматывании ниток на катушку. И это происходило бы быстро, а следовательно, в рамках такой гипотезы время существования спирального узора в галактике намного меньше ее возраста. И вряд ли бы мы тогда, хотя бы из чисто статистических соображений, видели большое число спиральных галактик. Но раз их 70% всех галактик имеют спиральный узор, значит, это явление долгоживущее. Надо искать механизм, который обеспечивает длительное существование спирального узора. И тут в деле намечается китайский след. В 1900 В 1969 году два американских астрофизика по происхождению китайцы, Линь и Шу, придумали теорию, которая сейчас считается наиболее хорошо описывающей существование спирального узора во вращающихся дисковых галактиках. Это так называемая теория волн плотности. И главный ее пункт состоит в том, что спиральный узор состоит в разные времена, Из разных объектов – это волна спиральной формы, которая прокатывается по диску галактики. Они строго решили математические уравнения, которые описывают состояние газозвездного диска и показали, что, э, спира, э, что, и показали, что в дисковых галактиках э, может существовать вращающийся твердотельно спиральный узор волновой природы. Что такое волновая природа? Я могу пояснить это на простом примере, который очень хорошо поймут автовладельцы, автолюбители. Представьте себе, что вы едете на легковой машине по двухпроездной дороге. Правая полоса, левая встречная полоса. Машин довольно много. И вдруг у вас, перед вами встречается препятствие в виде медленно ползущей по шоссе фуры. Что произойдет? Если Вы же сразу ее обогнать не можете, если поток встречный довольно-таки велик. Вы пристраиваетесь в хвост этой фуры. За вами пристраиваются другие водители. И в результате получается так, что за медленно ползущей фурой образуется уплотнение некоторое, которое рассасывается после того, как встречный поток иссякает. Фура едет дальше, в хвост ей пристраиваются уже другие машины. Вот это прямой аналог такой волны плотности, которая движется вместе с объектом, который эту волну создает. Объекты в галактическом диске проходят через эту волну. Поскольку это волна уплотнения, зона повышенной плотности, то она своей гравитацией подтягивает к своему конкретному положению другие объекты, газы, звезды. И там... В результате этого плотность в волне еще дополнительно возрастает. Волна уходит, а звезды остаются, и уплотнение рас, рассасывается. Уплотнение, теперь мы уже можем видеть уплотнение в другой области галактики. По теории, и пока что мы опираться можем только на теорию, вот такой спиральный узор, должен вращаться в дисках галактик вердотельно, то есть с одинаковой угловой скоростью на всех расстояниях, как грамм-пластинка в прежних времен или как DVD-диск на проигрывателе компьютера. Почему мы говорим о волне? Ведь волны, по нашему общему убеждению, они могут распространяться в упругих средах. Дело в том, что вращающийся, быстро вращающийся газозвездный диск галактики тоже обладает упругими свойствами. Если мы будем его растягивать, то сила тяготения прибли... вернет диск в устойчивое положение. Будем сжимать, то сила центробежная также их вернет в, новое, в старое устойчивое положение равновесия. Наличие вот этих механизмов, оно может, как раз нам и говорит о том, что мы имеем дело с упругой средой, и в этой среде могут по диску распространяться спиральные волны. Спиральное возмущение вращается, как я уже сказал, твердотельно, а диск галактики вращается с разной скоростью угловой, В центральных областях быстро, на периферии – медленно. Это означает, что относительная скорость волны и газозвездного диска разная на разных расстояниях от центра галактики. В центральных областях спиральный узор отстает от вращающегося диска, а на периферии он его опережает. Когда разность скоростей превышает скорость звука в газе, то, как известно, может возникнуть ударная волна, то есть резкое уплотнение газа. И если это уплотнение велико, то уплотнение может вызвать, стимулировать образование звезд на гребне ударной волны, на фронте вот этой ударной волны. Следовательно, образуются звезды, в том числе звезды массивные, горячие голубые, И, возвращаясь к тому, с чего я начал, в результате спиральный узор нам, в первую очередь, очерчивают горячие молодые объекты, голубые звезды, хорошо различимые среди других звезд галактики. Может возникнуть вопрос, а за счет чего возбуждается и поддерживается волна в галактиках? Здесь еще не все ясно, но ясно, по крайней мере, есть, по крайней мере, несколько достаточно э, очевидных вещей. Во-первых, э, во, во спиральный узор может стимулироваться взаимодействием галактик, приливным взаимодействием галактик. Но это создает временные, то есть короткоживущие спиральные волны. Как только галактики удаляются на достаточное расстояние, такая волна угаснет. Далее, мы знаем, что в центральных областях очень многих галактик, в том числе и нашей, имеется перемычка, то есть протяженное образование, которое вращается твердотельно. И по наблюдениям других галактик мы знаем, что часто спиральный узор тесно связан с конфигурацией вот этой перемычки, которую астрономы называют почему-то баром. Спиральный узор отходит от концов этого бара. Что в нашей галактике пока непонятно, я еще к этому вернусь почему мы нашу галактику знаем хуже, чем другие. Но похоже, что бароподобные возмущения могут приводить к возникновению спирального узора и его поддержанию. Теперь о нашей галактике. А что мы знаем про нее? Ну, привычно уже считать, что наша галактика является спиральной. Но наше положение в, самом, в самой толще газа и пыли в диске галактики оно не позволяет по пространственному распределению молодых объектов, горячих звезд, судить о том, какова, как, каковы характеристики нашего спирального узора. Почему? Из-за влияния э, межзвездной пыли, которая сильно искажает видимое распределение объектов, особенно в синей области спектра и в оптическом диапазоне, где как раз и светят эти объекты. Единственное, что мы можем сказать, в солнечных окрестностях на расстояниях примерно до 10 тысяч световых лет молодые объекты действительно образуют несколько вытянутых уплотнений. Ближе к центру галактики так называемый фрагмент спирального рукава Киля Стрельца. Дальше от центра галактики, за Солнцем, фрагмент спирального рукава Персея. Но, конечно, этот узор, он очень плохо прорисован пока. И именно поэтому мы не можем сказать даже точно, сколько в нашей галактике спиральных рукавов. В других галактиках спиральных рукавов бывает 2 или 4. То, что мы наблюдаем в Солнечной окрестности, с равным успехом можно описать и двухрукавным, и четырехрукавным спиральным узором. А самое интересное и неожиданное состоит в том, что влияние пыли искажает пространственное распределение объектов, по которым обычно изучается форма спирального узора. Но по движению звезд какие-то э, выводы о том, каков спиральный узор в нашей галактике сделать, все-таки можно. Хотя и пока с не очень большой степенью надежности. Это как раз связано и с тем, что спиральный узор представляет собой волну плотности, волну возмущения гравитационного потенциала, которая искажает движение звезд. И вот эти характерные движения звезд к гребню спирального рукава, в принципе, их можно измерить и построить модель спирального узора, которая объясняет движение звезд нашей галактики. Это один из способов изучения ее спирального узора.